181. Май 25. -е. Человек остается с тем, чему отдает свое сердце. И если то, чему отдано сердце, явление малой протяженности или круга, то человек остается ни с чем, как только явление завершает этот свой круг. Поэтому мудрость заключается в отдании сердца явлением наибольшей длительности. Такими явлениями будут беспредельность, и дух человека, приходящий веками, на стержне которого нанизаны круги жизни отдельных воплощений. Ни тело, ни чувства, ни мысли, но то, вокруг чего они существуют и живут, можно назвать стержнем духа. Все имеет свой центр и свою орбиту. Центр привлекает магнитно к себе материю различных планов бытия и уявляет в той или иной мере сущность свою через нее. Меняя летнюю одежду на зимнюю, человек не перестает быть человеком. То же самое и дух остается самим собою, сменяя свои оболочки. Оболочки существуют и живут на соответствующих им планах. Дух же в вечности, ибо вечен, ибо над ними проявляясь через них во временном. Погружаясь в жизнь оболочек, не следует забывать, что жизнь духа в вечном, и что, будучи во временных оболочках, можно и должно уже в них начинать собирать элементы вечного, и не временному, но им отдавать свое сердце, дабы накопить эти элементы для сознательного бытия в беспредельности. Для жизни на земле необходимо физическое тело. Для жизни в беспредельности тоже нужно тело. Называем его телом света. В течение длительной эволюции построил себе свои проводники человек для существования в мире плотном, в мире астральном и мире ментальном, но эти проводники или тела временны, равно как и жизнь человека в этих мирах. Но вечен мир огненный, света в беспредельности сущей и тело света, соткано из элементов огня». Мудрый сердце свое отдает великой задаче тело света оформить свое. И мысли, и чувства, и устремления отдаются этой задаче, собирая, сосредоточивая и накапливая в чаши кристаллы сгущенного света. И что бы ни происходило в оболочках и вне их, В соответствующих им сферах основная и величайшая задача и смысл и цель бытия человека на земле и в мирах — оставаться неизменным и непоколебимым ничем. Когда-то и где-то, рано или поздно, но достигает человек той ступени на лестнице эволюции духа, когда что бы он ни делал, и чтобы не совершал, и чтобы бы ни происходило в ней или внутри его, — «все». положительно все, и хорошее, и плохое, и доброе, и злое, и большое, и малое, все начинает ему непреложно служить для достижения этой цели великой. И тогда говорим, черта переедена, назад возврата нет, дух вступил на огненный путь, ведущий к вратам вечной жизни. Тот путь, указую прозревшему свое великое назначение духу, Тот путь утверждаю ему и открываю врата в беспредельность. Царство мое не от мира сего, не от мира сего беспредельность, но мир сей от нее, ибо в ней существует и ею. Вот почему. В этом мире земном от вечности сущим и от нее получившим свое бытие ее элементы возможно искать, собирая и накапливая в духе.